до сих пор признавали за проявление воли лишь те изменения, которые, кроме мотива, то есть представления, не имеют другого основания. Поэтому в природе приписывали волю только человеку и, в крайнем случае, животным, так как познание, представление, конечно, как мною уже в другом месте упомянуто, есть настоящий исключительный характер животности. Но что воля действует и там, где ею не руководит познание, видим преимущественно в инстинкте, и художественных стремлениях животных. Что они обладают представлениями и познаниями, здесь не входит в соображение, так как цель, ввиду которой они так действуют, как будто бы она была познанным мотивом, остается совершенно ими познанной Поэтому их действия в этом случае происходят без мотива, не под руководством представления и показывают нам впервые и наиболее очевидным образом, как воля действует и вне всякого познания. Годовалая птица не имеет представления о яйцах, для которых она вьет гнездо. Молодой паук о разбое, для которого натягивает паутину. Также и муравьиный лев о муравье, которым он в первый раз роет яму. Личинка жука-оленя прогрызает в дереве дыру для своего превращения вдвое длинней, когда ей предстоит быть самцом-жуком, чем когда ей быть самкой чтобы в первом случае приготовить место для рогов, о которых она еще не имеет представления. В таких действиях животных, как и во всех остальных, деятельность воли очевидна, но воля тут действует слепо, и хотя сопровождается познанием, но не направляется им. Если мы раз пришли к убеждению, что представление в качестве мотива не составляет необходимого и существенного условия деятельности воли, то легче станет признавать деятельность воли и в случаях, где она менее очевидна, и вследствие этого, например, мы также мало станем считать домик улитки за продукт ей самой чуждой познанием руководимой воли, как и дом, который мы сами строим, признавать произведением чуждой нам воли. Мы признаем напротив оба дома за произведение в обоих явлениях объективированной воли, которая в нас действует по мотивам, а в улитке еще слепо, в виде образовательного стремления, направленного наружу. И в нас та же воля многократно действует слепо. Во всех функциях нашего тела, неруководимых познанием, во всех его жизненных и растительных процессах, пищеварении, кровообращении, отделениях, росте, размножении. Не только телесные отправления – Но само тело вполне, как выше доказано, есть проявление воли, объективация воли, конкретная воля. Все, что в нем происходит, должно поэтому происходить посредством боли, хотя в этом случае воля не руководствуется познанием, не определяется мотивами, а действует слепо по причинам, которые в этом случае называются раздражениями.